Глава 3. В дневной офисной суете я на время забыла о вчерашних событиях, но, как оказалось, они не забыли обо мне. Да, на телефонный звонок я ответила сходу, даже не взглянув на дисплей. Я просматривала скудный список допущенных к новому проекту сотрудников, поражалась странному выбору, поэтому всё произошло так молниеносно. «Говори сейчас же, мать, и не ври, что занята, так что выкладывай всю правду, а то я от любопытства сгорю, потом воскресну и опять буду тебя мучить вопросами». Так загадочно бросила трубку и пропала. Телефон не отвечает. Прр! Остановила я Олю. «Стоп, а то ты меня заговоришь до смерти. Возрождаться как Феникс я не умею». В трубке послышалось нетерпеливое сопение, но подруга стойко терпела. Ага, конечно. Неужели её наёмный артист не отчитался? Что сбежал? Хотя какой там отчитался? Забрал деньги, сказал «всё сделано» и умотал по-быстрому. А если не забрал? Я совсем запуталась в себе. Мне было приятно, что подружки так обо мне пеклись. Но крайне досадно, что всё-таки жертвой их розыгрыша пала именно я. И да, меня раздразнили вчера, как малыша конфеткой, и пропали, оставив мне лишь чувство жуткого неудовлетворения вечером. Я выбралась из раковины. Я не знала, что сказать. Цели же они своей добились, добились. «Вот, значит, должны быть довольны». А там взял этот фальшивый оборотень деньги. Или не взял. Дело десятое. Было бы хорошо, если бы девочки ещё и сэкономили. Досадно, но вчерашнюю программу я бы хотела посмотреть до конца. Но раз не свезло, то и нечего жалеть. Что? Оля меня чуть не оглушила этим своим возгласом. Как будто я несу жуткую околесицу. Расколола скорлупку. «Показала нос из норы, расправила крылышки», — развивала я мысль. «В общем, вы молодцы. Вытащили подругу из депрессии». «Да подожди ты! Ниоткуда мы тебя не вытаскивали!» — упиралась Оля. «Да еще так правдоподобно, что я, может, и поверила бы, если бы...» «Хватит, Оль, газету ты принесла». «Оборотня тоже ты организовала, а он молодец, просто так не сдался». И трепетное ожидание подруги захотелось от души обломать. «Он не оказал услугу?» «Не оказал». «Вот пусть и получает плохой отзыв от оскорбленной женщины». «И ничего, сбежал твой волчара». «Я чувствовала себя карателем, палачом» разрушающим хрупкий мир мечты, когда подруга издала не то стон, не то вой разочарования. Только не говори, что вы ему уже заплатили. Лен, да сколько говорить! Мы тут ни при чем! Ты там это, поосторожней, что ли? Добавила она, став на минуту серьезной. А что, вы еще продолжение планируете? Меня взяла легкая злость на подруг. За их упертость. Вот признались бы уже давно. Посмеялись и забыли. Так нет. Разыгрывают тут целый мексиканский сериал. Про кого на этот раз? Вы уж давайте тогда кого посимпатичнее ладно? Драконом и орком бой. Знаешь что? Оля глотала слова, явно распаляясь не меньше моего. Что? А иди ты к оборотню, Лен. И повесила трубку. «Хм, это приглашение на второй раунд?» Зло пошутила я, кладя телефон на стол. Взгляд упал на часы. И правда обед. Вот только съесть бизнес-ланч в кафе неподалеку уже не успею. Что ж, автомат с печеньем — спаситель моего живота. Вечер настал незаметно. Подкрался из-за угла, словно черная кошка. Я высунула нос из документов только тогда, когда Валерий Максимович откашлялся у меня над головой. «Леночка!» Смешинки плясали в его глазах. Он поставил свой деловой портфель на мой стол, и я запоздало посмотрела на часы. «Ого!» Я начала спешно собирать бумаги. «Вот именно! Ого!» «Я хвалю, конечно, такое рвение!» «Но боюсь, завтра опять проспишь». И посмотрел прямо в глаза, а я почувствовала невысказанное предупреждение. «Мол, только попробуй, Леночка». «Не просплю, Валерий Максимович, обещаю». Я встала, на мгновение замешкалась, решая оставить документы в сейфе или взять с собой. Но потом осторожность взяла верх. Не хотелось вылететь из фирмы, как пробка из шампанского под Новый год. Пусть уж лучше под замочком полежат, меня подождут до завтра. Ну тогда в девять, как штык на этом самом месте. Палец шефа постучал по столу, а потом, попрощавшись, Валерий Максимович бодренько пошел на выход, словно бы и не отработал весь день. Я залпом допила остывший кофе, поморщилась от горчинки, собравшейся на дне, и, закрыв документы в сейфе, пошла по темным коридорам офиса. «Ты сегодня поздняя пташка!» Наш охранник Миша, работающий вахтовым методом, при виде меня постарался спрятать под стол журнал. Яркие картинки мелькнули, но я не стала заострять внимание. «Мне-то какое дело? Чем он там занимается вдали от жены?» Засиделась. Я тепло улыбнулась простому парню, всегда напоминавшему мне Мишку, такого большого и добродушного. «До завтра!» Я почти толкнула дверь, когда посмотрела сквозь стекло наружу. Свет с проходной падал мне в спину, бросая мою тень на дверь. И я увидела с другой стороны улицы припаркованную тёмную машину и несколько крупных мужчин рядом. Предчувствие, что лучше мне не выходить, так и билось внутри. Мне показалось, что они смотрели прямо на меня, и я отступила на шаг назад. Что-то забыли, Елен? Миша, понимающе улыбнулся, и я ухватилась за предложение. Да-да. Я поторопилась отойти от двери. Сердце бешено колотилось внутри, а дыхание сбилось. «Ключи!» Я пошла обратно в сторону кабинета, надеясь, что пока буду ходить, эта странная компания растворится в ночи. А сама лихорадочно соображала, куда же ведет запасной выход, и может ли он быть открыт. «Так-так-так». Вроде бы все сотрудники выходят через него, чтобы покурить. Если Миша еще не был на обходе, то и дверь не закрыл, а значит, у параноика в моем лице был еще один вариант. В крайнем случае вызову такси ко входу. Разговаривала я сама с собой, спускаясь по лестнице с другой стороны здания. Для отвода глаз мне пришлось подняться на второй этаж, и пройти весь офис, и теперь цокот каблуков не должен был быть слышен охраннику. Железная дверь была возмутительно тяжелой и скрипучей, но я, взбодрив себя парой крепких словечек, смогла ее открыть. Холодный ветер ударил в лицо, пробрался под юбку-карандаш и заставил вздрогнуть. Что-то сегодня меня всё пугает и настораживает. Никак переработала, что ли? Или сказались недели ударных темпов в работе, в которую я погрузилась с головой в попытке спрятаться от депрессии? Я медленно спускалась по железным ступеням, стараясь не шуметь. Запасной выход вёл на задворке квартала, где создавалось полное ощущение, что я очутилась в небольшой промзоне. Ящики, контейнеры, стопки палет. Зато есть где спрятаться. Обнадежила я себя, а потом одернула. Да хватит уже! Я так себя накрутила! Все нормально, как всегда. И этот день ничем не отличается от предыдущего. Опять сбегаете. Голос в темноте заставил меня позорно взвизгнуть. «Кто здесь?» Я судорожно прижала сумку к себе. Мужчина выступил из тени, но разглядеть что-то в этой неосвещённой подворотне было крайне сложно. Только неестественно светились глаза, словно у человека в момент невозможного счастья. «Не узнаёте». С видимой досадой заметил незнакомец, и я чуть склонила голову, пытаясь разглядеть черты его лица. Заблудший клиент или оборотень по объявлению, я смогла рассмотреть квадратную линию подбородка, я бы даже сказала немного тяжеловатую челюсть и короткие темные волосы. В прошлый раз у нас с вами как-то не так все вышло. Начал говорить мужчина, и я узнала его. Тот самый голос из-за двери. «Вчера!» Он говорил, словно мы не находились в переулке, где хоть глаз выколи, а были в парке, сидели на скамейке и ворковали. А его голос сейчас именно воркование и напоминал. Низкий, с гортанными звуками, словно он меня... Соблазнял? Женецкая, тебе пора в отпуск. Причудится же такое. Как вы меня нашли? Я отступила назад. Я ждал вас с работы, но не дождался. А охранник сказал, что вы ушли через другой выход. Он неслышно подбирался ко мне. А я волновалась, так как видела толком только его глаза и силуэт. И он так вам и сказал? Я соображала, мог ли Миша знать, что я вышла через служебный выход и чуть не стукнула себя по лбу. Конечно, знал. У нас же камер в каждом углу понатыкано, даже в кабинете у шефа. Но мог ли он вот так просто сказать незнакомцу? Я представился вашим парнем, простите. Его зеленый глаз подмигнул, и я поняла, что он приблизился до близко. Постойте, один глаз зелёный, а другой, как тигриный. У вас разные глаза. То он вышел такой, словно бы я просвещала его, а не спрашивала. Он хрипло хохотнул. Ну да, есть такое. Я начала озираться, а потом решила, что не трусиха. Могу расправить плечи и прямо так спросить. «И что вам опять от меня надо? Девочки не заплатили». «За что заплатили?» Его бравый вид огромного парня немного сдулся. «За свидание!» Я пошла в сторону выхода к проспекту, почувствовав его дыхание на затылке. Он шел след в след, словно хищник, крадущийся за добычей. «Вы маньяк? Хотя, кажется, я уже спрашивала вас об этом». Я махнула рукой в его сторону, и, похоже, ему это не понравилось. «Я нормальный». Он осёкся. «В меру нормальный. И у нас ещё не было свидания, что я и хочу исправить». «А это вы следили с подмогой за дверью офиса?» Спросила я, как бы между прочим, а сама ждала ответа и даже в темноте почувствовала напряжение, исходящее от его фигуры. Следил с подмогой. Ну да, тёмная машина, крепкие ребята, всё по законам жанра. Я нервно пожала плечами. Он шёл рядом, практически касаясь руки, а я внутри мелко трусила. Незнакомец молчал, и чем больше он молчал и хмурился, тем больше я нервничала. «Так что там насчет свидания?» «Пусть уж лучше говорит что-нибудь. А то я так в тишине, в темном переулке, неизвестно с кем». Он словно очнулся, вынырнул из темных мыслей. Как раз хотел пригласить. «А давайте лучше вы меня до дома проводите. Считайте свидание, и девочки все оплатят». Что-то я начинала его побаиваться. Обстановка навевает, наверное. Или сама плачу. Нет. Ой, зря я это. Он что, рыкнул? Мы уже вышли к освещенному проспекту, и я немного зависла. Просто засмотрелась на экзотическую внешность мужчины. Такую харизматичную и немного устрашающую. Крупный нос. Глубоко посаженные глаза, прямые брови и тяжелая квадратная челюсть с легкой небритостью. Но главной фишкой были его разноцветные глаза. Я оторвала взгляд и пришла в себя, чтобы не так нагло пялиться на незнакомца из газетного объявления и повернула налево по короткой дороге к дому. Но большие руки пригвоздили меня к месту, повернув назад. «А давай прогуляемся другой дорогой?» «Но там короче!» Я попыталась возразить, выскользнуть, но не тут-то было. Кто-то сегодня пропустил обед, а кто-то явно хорошо питается несколько раз в день. И нетрудно угадать, кто есть кто из нас двоих. «У нас же свидание!» Незнакомец сверкнул белоснежными зубами. Но если он хотел расположить меня таким дружественным оскалом, то потерпел крах. Это выглядело пугающе, словно лев, которому растянули пасть в улыбке. Что-то у меня так устали ноги, весь день на каблуках. Я придумала, как от него смотаться. Эй, вы что делаете? Я сама не поняла, как оказалось на его руках. Он большими шагами направился вдоль проспекта и уже прошел десяток метров, когда ко мне вернулся до речи, а тело перестало напоминать заклинивший механизм. Я хотела сказать, что надо вызвать такси. Раньше я думала, что буду визжать, как потерпевшая, окажись в такой ситуации. Но сейчас, говорила тихо, словно мышка, и мысленно посылала себе на голову все существующие кары небесные, потому что оказалась такой трусихой. «Где моя бравада? Где мой гонор? Похоже, остались на работе. Я же тебя несу!» — пожал он плечами, и я почувствовала себя гармошкой. Вот все мечтают оказаться на руках у шикарного, загадочного мужчины, и я была не исключением. А оказывается, знаете, каково там? Страшно. Получается, на руки взял, можно и на «ты» перейти. Так получается. «Поставь меня», — потребовала я, а вокруг, как назло, не было ни души. Я тоже не стала любезничать. У тебя вдруг перестали болеть ноги. Меня одарили взглядом великого скептика. У меня вдруг зачесались руки. Позвонить в полицию. Нет, ну что за обращение? Интересно, это его девочки надоумили? Существует программа-минимум того, что надо со мной сделать. Потаскать на руках, сводить в ресторан, провести пару-тройку душещипательных бесед. Или что там еще, по мнению моих подружек? Слушай, а сколько они тебе пообещали за меня?» Щека незнакомца дернулась. Он посмотрел в сторону, явно недовольный поворотом разговора. «Говори лучше о полиции». Попросил он, чем немало удивил. «Ему что, не нравилось быть продажным?» «Так все актеры зарабатывают. Лицедейством, пусть не стесняется». Вот только вслух я сказала совсем другое. «А вы нисколечко не боитесь?» Я сама не заметила, как снова начала выкать. «Нисколечко», — передразнил он меня, постаравшись сделать голос выше. «А ну, поставьте меня немедленно на землю! Мало того, что упали мне, как снег на голову, так еще и ведете себя, как... как... Я трепыхалась в его руках, словно бабочка в сачке. «Как кто?» Похоже, ему понравилось со мной пререкаться. Он шел так быстро, что огни мелькали перед моими глазами. К чему такая спешка? Или он стремится побыстрее отработать свидание? В ответ я постаралась пронзить самым уничтожающим взглядом. Вот только опять эти разноцветные глаза смешали мне все карты, и взгляд вышел совсем не таким, каким я рассчитывала. Заинтересовал? Он подмигнул мне янтарным глазом, и я запнулась. Я ведь что-то хотела умное и разрушительное сказать. И чем больше я молчала, тем больше чувствовала его энергетику, от которой все женское во мне просто вопило, что мне стоит доплатить ему и затащить к себе в постель, чтобы проверить на деле, так ли он горяч, как выглядит. Вот уж никогда не нравились дикари. Фыркнув скорее на саму себя, я постаралась освободиться от хватки еще раз, но это было бесполезно. Как говорят мудрые женщины, расслабься и получай удовольствие. Я старалась, но не могла, хотя была уверена, что будь у этого мужчины по вызову инструкция, я бы точно там прочитала именно такое послание от подружек. Правда? Я не заметила, как он наклонил голову ко мне. Поэтому его рокочущий вопрос раздался прямо у моего ушка. Но ты же сама мне позвонила. Господи, у меня же не могло быть сексуального голодания. Я не так давно рассталась с Лешей. Но оно было, и дикой кошкой металось внутри меня, заставляя думать о незнакомце в совсем уж неприличных плоскостях. Может познакомиться поближе? тфу ты, Жнецкая! Тебе приключений на задницу мало. Вдруг мужчина резко повернул голову в сторону и замер, будто прислушиваясь. В его глазах сверкнул холод после чего он увеличил скорость и повернул в тёмный двор. Мы так не договаривались. Страх должен был появиться, просто обязан. Но я почему-то, как дура, расслабилась в его руках и уверяла себя, что это всё включено в программу. «А что? У нас в городе давно существует агентство...» которая погружает своих клиентов на время в другую жизнь. Слушайте, так это, наверное, оно и есть. А что, всё как надо. Сначала загадочное объявление, потом этот звонок, стук в квартиру. Но так, чтобы я не потеряла интерес, главный герой пропадает. А потом слежка у работы, и он который отыскивает меня везде. Интересно, Мишу подкупили? А сейчас, наверное, те ребята должны гнаться за нами, а мы убегать». Я предвкушающе завертелась в руках незнакомца, и он метнул на меня настороженный взгляд из-под бровей. «Что?» — низко спросил он. «Я приготовилась к приключениям», — известила его. Раз уж мои девчонки оплатили заказ в таком дорогом агентстве, то я просто обязана оторваться по полной программе. Не пропадать же зря такой путевке. Ну как я раньше не догадалась? Да где вы такого мужика видели, который бы девушку по доброй воле столько на руках таскал? Тш! Он шикнул, немного обнажив зубы, вжался в стену дома и замер со мной на руках в тени. Я повернула голову в сторону освещенной улицы и увидела, как мимо тихо проехала темная машина. Но мой незнакомец не двинулся с места. Он смотрел прямо перед собой, превратившись в слух. «Все-таки хорош, мерзавец! Какой актер!» Я не могла отвести от него глаз. Полутени черными бликами путешествовали по его лицу, делая образ загадочным и притягательным. Руки так крепко прижимали меня к себе, что я поморщилась и спросила, «Может, я сама? Не надо делать из меня лепешку». Я сказала это тихо, но он дернулся так, будто бы я проорала ему на ухо. Со стороны улицы послышался шум, резко сдающий назад машины, и мир завертелся перед моими глазами. Незнакомец бесцеремонно меня перехватил и помчался по темным закоулкам двора.